который они испытали, увидев мое состояние. Так я и стоял, побитый, весь в крови и в пыли, одежда порвана, но ведь стою на своих ногах. Потом я слез на землю, и все столпились вокруг. Мама выскочила вперед и стала сердито рассказывать. Вы не поверите, что случилось. Они втроем напали на Люка. Персии еще двое напали на него, пока я была у них в доме. Маленькие негодяи. Мы им еду привозим, а они такое устраивают. Телли тоже мне сочувствовала. Мне даже показалось, что она хочет до меня дотронуться, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. «Трое?» – переспросил папе. Глаза у него так и сверкали. «Да, и вся они гораздо крупнее Люка», – сказала мама. Так начала рождаться легенда. Рост и сила нападавших будут теперь расти день ото дня. Бабка занялась моим лицом, изучала нос, на котором был небольшой порез. «Может оказаться, что он сломан», — пробормотала она, и я ощутил прилив гордости, услышав это. Однако я вовсе не хотел, чтобы она занялась моим лечением. «Так ты не убежал?» — спросил папе. Он тоже подошел поближе. «Нет, сэр», — гордо заявил я. «Я бы убежал, конечно, если бы была такая возможность». «Он не убежал», — сердито сказала мама. «Он там вовсю брыкался и царапался». Не меньше, чем эти негодяи. Папя аж расцвел. Отец тоже улыбнулся. «Я к ним завтра съезжу и прикончу этих мерзавцев», заявил папе. «Никуда не надо ездить», сказала мама. Она разозлилась, потому что знала, как папе любит подраться. Но ведь она выросла в доме, где были одни девчонки. и В драках ничего не понимала. «Ты хоть раз кому-нибудь врезал?» спросил папе. «Они все ревели, когда мы уезжали», ответил я. Мама закатила глаза. Хэнк пробрался сквозь собравшихся и нагнулся надо мной, изучая полученные повреждения. «Говоришь, их было трое, а?» — прорычал он. «Да, сэр», — ответил я и кивнул. «Хороший урок для тебя, парень, крепче будешь». «Да, сэр». «Если хочешь, я могу тебе показать кое-какие приемчики, как себя вести, когда на тебя трое наваливаются». «Пойдем-ка я тебя помою», — сказала мама. «Кажется, у него нос сломан», — сказала бабка. «Ты в порядке, Люк?» — спросила Телли. «Ага» ответил я как можно тверже. И меня повели как настоящего победителя. Глава 23. Осенний пикник всегда проводили в последнее воскресенье сентября, хотя никто не мог сказать, почему именно в этот день. Просто такая была традиция в Блэкоуке, ритуал, такой же, как приезд парка аттракционов или весенние молитвенные бдения. Пикник как бы соединял в себе праздник по случаю окончания сбора урожая и завершение бейсбольного сезона. Не совсем понятно, правда, можно ли это проделать за один пикник, но, по крайней мере, усилия в этом направлении предпринимались. Мы отмечали этот день вместе с методистами, нашими друзьями, друзьями-соперниками. Здесь у нас не было других этнических групп – черных, евреев или азиатов, вообще никаких чужаков. Все мы были англо-ирландского происхождения, ну, может, еще примешалась пара капель немецкой крови и все здесь занимались фермерством или поставками фермерам всяких товаров. Все были христиане или считались таковыми. Разногласия начинались тогда, когда фэн команды Капс начинал завираться в t шоп или когда какой-нибудь идиот заявлял, что Джон Дир работает хуже, чем трактор какой-нибудь другой фирмы. А в остальном наша жизнь по большей части протекала мирно. Мужчины помоложе и парни постарше – Любили по воскресеньям подраться позади кооператива. Но в этих драках было гораздо больше просто спорта, чем чего бы то ни было другого.